Если вы ищете нового врача или размышляете над тем, чтобы сменить старого, я бы предложила вам сначала заняться умственной работой. Решите для себя, что именно вы хотите найти в отношениях с этим человеком. А затем создайте аффирмацию. Вы можете даже записать ее. Получится нечто, подобное тому, что я привожу ниже. Сейчас у меня замечательный врач. Мы уважаем друг друга. Мы члены команды моего спасения. Нам легко общаться и понимать друг друга. Мой врач поддерживает меня и уверен, что меня можно вылечить. Он очень знающий человек и одобряет меня в отношении общеукрепляющей терапии. Всё, что мы делаем вместе, вносит вклад в процесс моего исцеления. Я люблю своего врача, и мой врач любит меня. Добавьте всё что вы еще хотели бы видеть в ваших взаимоотношениях с врачом, после чего читайте это по несколько раз в день. Также продолжайте работать с аффирмацией. Сейчас я привлекаю к себе самого лучшего врача. Если у вас появились негативные мысли по поводу врачей или вы слышали какие-либо ужасные истории на их счет, просто скажите себе. Это может быть верно для других, но мой врач не такой. Проводите позитивную психическую работу, чтобы найти себе такого врача какой вам нужен найдя же называйте своего врача по имени это поставит вас с ним вровень не скрывайте от него какие-то детали вашей жизни если уж он будет сопровождать вас на пути к исцелению он должен знать обо всех аспектах вашей жизни. Это и есть отражение вашего доверия к нему. Любой врач, которого оскорбит подобная открытость, слишком не уверен в себе, чтобы работать с вами. Врач – это человеческое существо, такое же, как и вы, хоть и обладающие специальными знаниями. И он вовсе не сверхчеловек. Биль о правах больного Мой друг, доктор Альберт Лернер, создал Биль о правах больного, чтобы показать, что мы, как больные, должны быть сами вовлечены воссоздании своего здоровья. Ответственность за наше существование охватывает все аспекты нашего бытия и все фазы нашей жизни. И отношения врач-больной играют здесь решающую роль. Первое. Вы имеете право получить достаточную информацию о своем заболевании и советуясь с врачом выбрать свой собственный курс лечения. Второе. У вас есть право на партнерские отношения с вашим врачом. Вы должны А. Понимать важность того, чтобы вас внимательно выслушали. Б. Чётко определить цель своего визита. В. Чётко определить ваши потребности, лежащие за пределами насущих проблем. Например, длительная потребность в советах по поддержанию здоровья. Г. Сообщить врачу о своём эмоциональном состоянии и том, как вы справляетесь со стрессами. Задайте себе следующие вопросы. А. Вы предпочитаете сдерживаться или выражать чувство любви, гнева или грусти? Б. Что происходит в вашей личной жизни, отношениях с людьми и на работе? Как вы с этим справляетесь? Третье. Проинтервьюируйте врача. Задайте ему следующие вопросы. А. Каковы философские его воззрения на исцеление? Б. Готов ли он поддерживать диалог с больным? В. Как он воспринимает конструктивную критику? Г. Занимает ли врач оборонительную позицию? Критичен ли он? И вспыльчив или открыт и доступен в общении д чувствуете ли вы что вас подгоняют отталкивают или обрывают когда вы пришли к врачу четвертое лишите медицину флера таинственности а на чем основывался ваш диагноз б. Какие были проведены лабораторные исследования и что они показали? В. Какие еще данные были получены? Г. План лечения. Удостоверьтесь, что вы, по крайней мере, имеете к нему доступ. Д. Побочные эффекты, если они есть касающиеся выписанных препаратов. Пятое. И, наконец, не будьте запуганными. Как видите, есть много замечательных врачей, заботливых, знающих, добрых, действительно заинтересованных в вашем состоянии и открытых для различных форм исцеления, и вы способны найти их, если любите себя. Становится все больше таких врачей, как Берни Сигл, который считает, что больной имеет самое прямое отношение к возникновению болезни, к исцелению от нее. Эти врачи, Готовы выйти за пределы стандартной медицинской практики и включить больного в процесс исцеления. Они верят в совместные усилия. Лечение. Сегодня ещё один совершенный день на Земле. Мы проживём его С радостью я особое существо, любимое Вселенной. Когда я усиливаю любовь к себе, Вселенная следует за мной, зеркально увеличивая и усиливая любовь. Я знаю, что энергия Вселенной есть в каждой личности, месте и вещи. Эта исцеляющая сила любви может выражать себя и через медицинскую профессию. Она есть в каждой руке, которая касается моего тела. На своём пути к исцелению я привлекаю только очень увлечённых людей. Моё присутствие помогает воспитывать духовные целительские способности в каждом враче. Врачи и медсёстры поражены собственной способностью работать вместе со мной. Как команда по исцелению, мы едины с той силой, что создала нас. Мы спокойны и все хорошо в нашем мире.